Суббота, 10.50. После приветствий Руслан передал нам аппаратуру для осуществления его плана. Это была миниатюрная видеокамера. Датчик движения, возможность записи в темноте, широкий угол обзора. Перечислял он нам преимущества этого шпионского оборудования. «Круто!» — оценил Арсений. «Где взял?» «Неважно», — покачал головой шериф. «Ну, все законно. Почти!» — добавил он. «Билеты купили?» «Да», — ответил я, — «по двойному тарифу». «Тут вам не город», — засмеялся местный представитель закона. «Обсудим еще раз наш план». Но его планы были нарушены скандальными криками, доносящимися из коридора. Недовольный Руслан распахнул дверь, и мы увидели того самого пьяницу, который давеча падал в снег, бил жену и с которым уже проводили профилактическую беседу. Правда, на этот раз он стоял на своих ногах, и ругался с дежурным. — Чё? — злобно выкрикивал он. — Как она на меня телегу строчит, так меня сразу в клетку. А когда я в терпилах, так это по понятиям, да? Ничего. Жухала долго не живёт. Поиграет и помрет. Бог не фраер. — Шустин, чё надо? — гаркнул ему Руслан. — Семёныч, пропусти его. Мы с Арсением с интересом наблюдали за работой нашего шерифа. Как выяснилось вчера вечером, гражданин Шустин, Владимир Ильич, 1970 года рождения, поссорился со своей женой. «Да чё?» — разводил он длинными руками. шлепнул ей по жопе разок, и всё, а она в крик, обозвала меня по-нехорошему, а потом сковородкой приложила. А в ней, извиняюсь, мой ужин был. Но я и высказал, в смысле, что она не права». «Ну, тоже», — сказал пару ласковых. «Короче», — хмуро прервал его Руслан. «Короче, я завалился от усталости, а она борзела и стибрила ключи от машины». «Машина общая», — продолжал недовольно морщиться Руслан. «Хрен там», — возмутился посетитель. «Моя тачка. Я с нее пылинки сдуваю». «И что ты от меня хочешь, чтобы я пылинки сдувал?» Шериф уже хотел выставить его. «Начальник, ты не беспредельничай!» Шустин не на шутку рассердился. «Как это говорит наш президент? Перед законом все равны. Моя стерва вечером угнала тачку, так пусть топерича ответит по всей строгости. Я гражданин и имею право, а ты...» «Беспонтовый базар!» Руслан нетерпеливо махнул рукой. «Заявление напишешь?» «Да не вопрос!» – Шустин встал и, широко размахивая кулачищами, вышел из кабинета. «Кстати, выглядел он вполне цивильно. Побритый, причесанный, в светлом свитере и даже тверезый». Руслан стукнул кулаком по столу. «Блин, работать мешают!» – в сердцах сообщил он. «Итак, вам предстоит после сеанса пройти вот сюда». Он продемонстрировал план этажа, на котором была расположена комната Дмитрия Блинова. Что-то вроде личной гримерки. Видите, в коридоре торчит его охрана, а в комнате он сам отдыхает после сеанса. Понятно? Я кивнул, Арсений проигнорировал вопрос. А вот здесь служебный туалет. Руслан поставил крестик прямо на карте. Видите, у них общая стена. В этой стене вентиляционный ход. Причем сюда попадает воздух из помещения «Блина» и из этого сортира. Это когда ремонт делали, такую ерунду наворотили. «Можно?» — в дверь снова заглянул гражданин Шустин. «Написал!» «Блин!» — высказался Руслан. «Там что, кроме меня больше никого нет? Ладно, давай свою маляву!» Пробежав глазами листок, исписанный кривым почерком, Руслан поинтересовался. «Ну и чего?» — В розыск подавать прикажешь? Может, она уже давно дома, жена твоя, с машиной вместе. — Ни хрена! — упрямо помотал головой жалобщик. — Я только из дому, нету ее. — Погоди, — нахмурился шериф, — она вчера уехала и до сих пор ее нет? — Я тебе отвечаю. Лицо у Шустина было крайне неприятное, но сейчас в нем появилось нечто человеческое, похожее на обиду. «Скрысила тачку и смылась! Отдаст барыгам и поминай, как звали! Дело заводи, начальник!» «Дело?» — переспросил Руслан. «А сын ее где?» «Кого?» «А, так дома, наверное! Она одна слиняла!» — пожал плечами Шустин и развалился на стуле. «А ты ей звонил?» она трубку отключила!» — усмехнулся покинутый муж. «Сто раз звонил! Уже небось бабло тратит от тачки моей!» Руслан выглядел озабоченно. «Витек, здорово!» – позвонил он кому-то. «Ты жену Шустина знаешь?» «Ну, этого, ага. Она вчера вечером на Ниве куда-то поехала». «Белая Нива?» – обратился он к посетителю. «Да, Белая Нива». Затем Руслан молчал и лишь слушал. Озабоченность переросла в мрачность. «Короче», – обратился он к нам. «Мы едем на розыске жены и Белой Нивы. А ты...» кнул он в мужа пропавшей, «сидишь тут». «Все». Присек он недовольство пострадавшего. Мы сели в машину шерифа, он сделал крутой разворот и понесся по дороге в сторону леса. Арсений читал листок, который прихватил со стола Руслана. «Почитай», — передал он мне жалобу гражданина Шустина. «Я позвонил Вите, это мой сержант, а он уже в лесу», — на ходу рассказывал Руслан. Говорит, что обнаружили белую Ниву на лесной дороге, недалеко от того места. Вот дерьмо. Я почему сразу засуетился? У нее же пацан во второй класс ходит. Сейчас каникулы, уточнил Арсений. Не в этом дело, мотнул головой Руслан. Просто она своего парня одного на ночь с этим маромоем никогда бы не оставила. Даже если бы угнала его Ниву, то вернулась бы за сыном. Все, приехали. Мы вылезли из машины. Я сунул заявление Шустина в карман, так и не прочитав. Строганов был непривычно молчалив и не лез вперед нашего начальника. У поворота на лесную дорогу стояла старенькая иномарка. «Это Витькина», – на ходу пояснил Руслан и направился по заснеженной дороге вглубь леса. Снега было примерно по колено, на нем были отчетливо видны две колеи от колес, проехавшие здесь машины. Руслан двигался по снегу, словно вездеход. А мы шли гуськом по колее. И метров через двести увидели припаркованную белую Ниву. Там уже стоял полицейский. Он махнул нам рукой. «Витек, следы глянул!» Издалека крикнул ему Руслан. «Да, они от машины в лес идут!» Крикнул в ответ сержант. «А машина что, закрытая была?» Поинтересовался Арсений, как только мы подошли. «Угу», кивнул полицейский. Строганов хотел дернуть за ручку двери, но, услышав грозное рычание Руслана, не стал рисковать. «Стойте на месте!» – предупредил он. «И руками ничего не трогайте!» Окна в машине, как и двери, были закрыты. Нива и правда выглядела как новая. Видимо, Шустин не врал, сдувал с нее пыль. К жене он относился хуже. «Ну что?» – обратился Руслан к помощнику. «Пойдем», – коротко ответил тот. Еще одна. Вот дерьмо, тихо произнес Руслан и, помолчав, спросил. Ты как здесь оказался? Патрулировал. Решил пройтись. Смотрю, тачка. Вокруг никого. Машина заперта. Позвонил, спросил, чья. Говорят, Шустина. Тут ты мне звонишь, рассказывал полицейский. Говоришь, что в угоне. Дальше смотрю следы. Видишь, это отвалинок размера 45-го. Утопают здорово. «Значит, тащил что-то». «Где она?» – мрачно спросил Руслан. «Да в паре метров», – кивнул в сторону леса сержант Витя. «Видать, тяжело было тащить, он и бросил сразу за теми елками». Мы пошли по следам, стараясь не затоптать их. Действительно, в нескольких метрах лежало тело женщины. Она лежала лицом вниз. Судя по следам, убийца принес ее, скинул и ушел в лес. Мы осторожно перевернули тело. Это была та самая женщина, жена Шустина, которая еще вчера тащила пьяного мужа домой. Потом ругалась с ним, а затем уехала на его машине и... Что случилось дальше? Я рассматривал ее лицо. Были видны следы побоев, но причиной смерти явно было удушение. Кровоподтеки на шее, синюшный цвет лица, одутловатость. Пуховик на убитой был расстегнут. Под ним виднелись пестрая футболка и розовые спортивные штаны. На ногах зимние дутые сапоги. «Не трогай!» – крикнул было Руслан Арсению, но было поздно. Тот стянул сапог с ноги жертвы и заглянул вовнутрь. «Носка нет!» – констатировал Строганов. «Можно второй посмотреть!» Руслан прищурился и кивнул. «Второго носка также не оказалось!» Видимо, женщина собиралась в торопях и выскочила без носков. Скорее всего, Шустин не просто ругался с ней, а еще и угрожал. «А куда следы ведут дальше?» – спросил Руслан и сам же ответил. «А вон туда». И они с сержантом пошли по следам. Сделав небольшой круг по лесу, они вышли на дорогу. Выходит, убийца подсел к ней по дороге, убил ее, затем вытащил труп и бросил в лесу. А машину запер и оставил на обочине. Я озвучил свою версию Арсению, и он в ответ хмыкнул. Мол, так и было. Руслан кому-то названивал, Виктор огораживал место преступления красной лентой. А Строганов негромко предложил мне смыться отсюда. «Как?» — удивился я. «Ты не собираешься?» «Нет!» — махнул он головой и, обращаясь к Руслану, заорал. «Мы тебе сейчас не нужны? Тогда до связи!» Руслан недоуменно взглянул на нас, но лишь махнул рукой. Мы не спеша пошли обратно, увязая в снегу, и, наконец, выбрались на нормальную дорогу, где нас встретил Василий на своей машине. Его вызвал Арсений по телефону. «Вот беда!» – покачал головой наш таксист. «Такого во тьме никогда не было!» – точняк ведьма накаркала. «Душитель!» – предположил он, после того, как мы ему рассказали некоторые подробности. «Надеюсь, что мы не выдали секретов следствия, тем более, что слухи здесь и без нас распространялись мгновенно». «Да, ее задушили. А ты Шустина знаешь?» – спросил Арсений у Васи. «Ну, так», – пожал плечами тот. «Обычный мужик?» «Я так и думал. Обычный средний мужик. Доктор, дай мне его заяву еще разок». «Арсений становился самим собой, а я впал в какую-то прострацию». Несчастная жертва, которая и при жизни была не слишком счастлива. А ее сын теперь остался сиротой, поскольку отчиму, судя по всему, он не был особенно нужен. «Ты успел прочитать?» — вернул мне листок бумаги Арсений. Я пожал плечами. Теперь-то какая разница? Машину нашли, да и жену тоже. И обвинение, как хотел ее муж, ей уже не предъявишь. «Начальнику отделения от Шустина В.И.» Заявление. Довожу до вашего сведения, что моя жена Нина Шустина вчера вечером с целью ущемления моего мужского достоинства оскорбляла меня нецензурными выражениями. А затем, зная, что машина для меня много значит, она нарочно похитила ключи от нее, марка Нива, Номерной знак, и угнала ее в неизвестном направлении. Прошу принять меры по розыску принадлежащего мне автомобиля. Я усмехнулся. А потом удивился, потому что Арсений скомандовал Васе заехать вначале в участок, а потом отвезти нас в школу. «А зачем в участок? И почему мы уехали с места преступления?» – удивленно поинтересовался я. «Тетка без носков выскочила на улицу. Это раз», – коротко сообщил Строганов и разогнул большой палец. «Машина аккуратно припаркована, заперты двери и окна. Это два». «В заяве нету требований наказать жену. Шустин просит только разыскать его автомобиль. Это три». Он разогнул еще два пальца. «Теперь нам нужен его телефон. Это четыре». Арсений изобразил фигу. «Постой, ты хочешь сказать что?» «Приехали?» – доложил Вася и повернулся к нам. «Неужто и правда Шустин жену замочил?» Но Строганов уже выскочил из машины и понесся в отделение. Я бросился за ним. Гражданин Шустин сидел в коридоре и пил пиво. Даже когда он заметил нас, на его лице не появилось никаких эмоций. В одной руке у него был телефон, в другой – банка с пивом. «Можно ваш телефон?» – подошел к нему Арсений и протянул руку. Что он хотел увидеть в телефоне подозреваемого, я не знал. Впрочем, догадывался маршруты его передвижений. «С какой радости!» – слегка удивился тот. «Машину мою нашли!» «Вы тут сказали, что звонили жене сто раз!» Немного вызывающе заговорил Арсений. «Я хочу это проверить, потому что если вы ей не звонили, значит знали, что она мертва, и звонить было бесполезно, правильно?» «Чего?» Банка с пивом застыла в воздухе. «Ты что несешь, петушина?» Шустин резко вскочил на ноги. Строганов продолжал держать правую руку ладонью вверх, в ожидании телефона. «Если вы ее не убивали...» — хладнокровно продолжал мой приятель. «Значит, вы...» «Я тебя сейчас убью!» — заорал Шустин и, резко замахнувшись пивной банкой, попытался ударить Строганова. Тот, вероятно, предвидя это, перехватил Шустинскую руку, в два движения вывернул ему кисть и повалил на пол. Крик превратился в стон. Прибежал дежурный Семеныч. «Руслан звонит», — сообщил он нам, с интересом наблюдая за сценой. Говорит Шустина, надо задержать до его приезда. «Видишь?» — с трудом сдерживая подозреваемого, — говорил Арсений. «Руслан тоже догадался, но я раньше. Доктор, возьми его телефон». Мужик орал, лежа на полу, лицом вниз. Арсений, заломав ему руку, восседал сверху, а выроненный телефон валялся рядом с пивной банкой. «Что смотреть? Где он был?» – перекрикивая Шустина, поинтересовался я у Строганова, схватив телефон. «Нет!» – Арсений прилагал немало усилий, чтобы удержать физически крепкого Шустина, превосходящего его своими габаритами. «Посмотри его звонки!» «Нет, жене он вчера вообще не звонил», – сообщил я, просмотрев последние вызовы и набранные номера. «Тут Шустину удалось вырваться». Он скинул Арсения на пол и, мгновенно оказавшись на ногах, бросился на меня. Я, защищая важную улику, сгруппировался, но не устоял на ногах от удара кулачищем. Оказавшись на полу, я ощутил, как онемело левое плечо, и тут же боль разлилась по всей руке. Телефон я продолжал сжимать правой. Ожидая удара ногой, я зажмурился, но ничего не последовало. Зато рядом со мной рухнул кто-то тяжелый и придавил мне ногу. Осторожно приоткрыв глаза, я увидел перед собой перекошенное от злости потное лицо Шустина. Он лежал без сознания. В камеру его заволокли Семеныч с Арсением. У меня болела левая рука и правая нога. Да так сильно, что помочь им я не мог. Фу, тяжеленный, утерся Строганов. Классно вы его приложили, добавил он Семенычу. «А то!» — усмехнулся дежурный. «Руслан же велел задержать». Я, потирая ушибленное плечо, благодарно кивнул Семенычу, который, оказывается, очень вовремя огрел Шустина дубинкой по голове. «Начальник сказал, что будет через час», — сообщил он нам и пошел на свой пост. «На!» — протянул я Арсению, спасенный в бою телефон. «Давай!» — довольно равнодушно кивнул он. «Взгляну вдруг, чего интересное там есть». — В смысле? — удивился я. — Я думал, что это важное доказательство. Ты же сам говорил, нет звонков, значит, знал, что жена мертва. — Все правильно, — кивал Строганов, просматривая контакты, сообщения и соцсети. — Только звонил он или нет, можно было и без телефона узнать. Трубка для этого совершенно не нужна. — А что же ты к нему приставал? — возмутился я. — Дайте ваш телефон, дайте, — передразнил я Строганова. «Вывести из себя хотел. Время сэкономить», — ответил он. «Ну, тебе это удалось», — покачал я головой. Рука продолжала болеть. «Знал бы я, что тебе телефон не нужен. Прикинь!» — перебил меня этот раздражитель. «Я ему руку то ли вывихнул, то ли сломал, а ему хоть бы хны!» Я глубоко вздохнул. Шустин тем временем застонал и зашевелился. Он валялся на полу в камере, где вместо двери была металлическая решетка. Затем, цепляясь за прутья решетки одной рукой, вторая свисала как плеть, он поднялся на ноги и стал материть нас на все отделение. Вы не знаете, кто я такой, наконец произнес он после потока ругательств. С кем связались, а уе! Мокругу хотите на меня повесить. Хрен вам! А я уверен, что все убийства повесят на вас, сказал Арсений, подходя к нему, но держась на некотором расстоянии. «Не только жены, но и других девчонок. Башкой-то подумайте», – предложил он ему. «У вас, кстати, дома жарко?» – неожиданно поинтересовался он. «Мы видели, как ваша жена в тапках выскочила за вами на улицу, причем носком на ней тогда не было. Значит, в доме тепло». Арсений подошел еще чуть ближе. «Вы ее убили, может быть, и не специально, а так вышло. А когда стали одевать, напялили на голые ноги сапоги. А главное, наоборот, левый сапог на правую ногу, а правый на левую. Торопились, наверное, со мной тоже так бывает. Торопились, наверное, со мной тоже так бывает. Строганов сочувственно кивнул и сделал еще один шаг к решетке. Если бы она сама одевалась, то наверняка бы позаботилась и о носках. Потом машина, она ведь важная вещь для вас, правда? Правда? Вы о ней позаботились в лесу, аккуратно припарковали, окна закрыли, двери тоже, чтобы никто не залез. Но это ерунда. Самое главное, я знаю, почему вы жену лицом вниз положили. Строганов, гипнотизируя убийцу, подошел вплотную к решетке. Тот смотрел на него, не мигая. Чтобы она на вас, мертвая, случайно не взглянула. «Убью», – Прохрипел задержанный, но почему-то не попытался схватить Арсения. Мы не стали дожидаться Руслана, потому что торопились в школу. Мне, честно говоря, было совсем не до встреч с учащимися. Но Строганов потащил меня чуть ли не силой. «Доктор, во-первых, ты обещал, – наезжал на меня Арсений. И не мне, а школьникам. Во-вторых, чего нам торчать в отделении? Руслана без меня справится. Убийца в камере». «А ты уверен?» – начал было я. «Конечно, он прибил свою жену. Знаешь, что меня больше всего в нем поразило? Нечувствительность». «Да что ты?» – усмехнулся я. «Ну, я ему руку ломаю, а он боли почти не чувствует». По Арсению было заметно, что это произвело на него впечатление. «А когда он жену убивал, что чувствовал?» – поинтересовался я. «Вот!» – поднял он вверх указательный палец. Когда убивал живую, может, и не чувствовал ни страха, ни боли, но мертвую испугался, бросил лицом вниз. Может, совесть проснулась, сделал я предположение, правда, сам в него не очень веря. Арсений некоторое время размышлял. «Нет», — резко покачал он головой, так что шляпа чуть не слетела. «Это не совесть, это боязнь всего мистического». «Знаешь, как бы я на месте Руслана заставил его расколоться? Я бы переодел какую-нибудь женщину в одежду его жены и ночью запустил ее к нему в камеру. Он бы и ее придушил», – вздохнул я. «А как думаешь, это же не наш душитель?» «Нет, конечно», – уверенно ответил Строганов. «Он обыкновенный психопат. Взрывной. Хотя Руслан, скорее всего, будет проверять, не он ли серийный убийца. О, Вася приехал». Наш шофер съездил на заправку и вернулся. — А я что-то не заметил, что сапоги были наоборот одеты, — сказал я Арсению перед тем, как сесть в машину. — Разумеется, ты не заметил, — несколько язвительно ответил он, — потому что они были одеты как надо. Мы поехали в школу. — Говорят, э, что на Шустина хотят все убийства повесить, — поинтересовался наш водитель. Мы с Арсением переглянулись. Сарафанное радио. Или, как говорят в Австралии, «лесной телеграф».